Глава, восьмая. С приготовлениями затягивать не стали. Взялись за них на следующий же день после разговора. При помощи демонического ритуала усилили родственную связь. Теперь, если попадем в переделку, я сумею создать портал к отцу почти в любых условиях. Пожалуй, если провалимся на темную сторону, вот тогда никакая усиленная связь не спасет. Но даже в бывшем «Пристанище Мастера Теней» вряд ли найдется действующий ход на темную сторону, не говоря уж о слиянии двух миров. «Я проведу это время вне стен Императорского замка», – пообещал отец, «чтобы не добавлять тебе трудностей». Да, защиту Императорского замка при помощи усиления кровной связи не пробить. Вся магия в замке очень хорошо продумана. Иначе так любой мог бы усилить ритуалом связь с целой аравой родственников, напроситься на доступ в императорский замок, а потом помочь этой араве перенестись порталами прямиком к императору. А дальше все зависит от богатства, их фантазии. Пожалуй, нашелся бы энтузиаст для столь коварного плана, готовый собственноручно, наплодить единокровную толпу. — Ну что, идем? — Еще не все, — внезапно произнес Сандар и шагнул ко мне. На всякий случай предупредил. — Леста, не дергайся, пожалуйста. Я сделаю для тебя защиту. И остальных прошу не вмешиваться. Взметнулись потоки серебристой магии. Сандар начал произносить заклинание. По знакомым словам я догадалась, что должно быть это одно из заклинаний для защиты тени. Вот только использовал Сандар серебристую магию. Потоки сплелись в затейливые узоры и красивой переливающейся сетью устремились к Саире. Доли мгновения сеть оплетала тень, а потом как будто впиталась. Однако на этом Сандар не остановился. «Это тебе». Улыбнулся он, вложив в мои ладони две серебристые нити, основу заклинания. «Теперь ты сама можешь управлять этой защитой. Так, на всякий случай, чтобы никто не смог ее преодолеть». «Ты сможешь, если захочешь», – заметила я, рефлекторно сжимая нити в руках. «Сломать смогу». «Снять?» «Нет. Теперь ты хозяйка этого заклинания». «Спасибо», – выдохнула я, глядя Сандару в глаза. Хотелось сказать что-то еще. Столько эмоций, столько жажды прикоснуться к нему. Но вместо этого я повернулась к Саире, переплела нити между собой и спрятала их в сетке защитной магии. Теперь я полноправная хозяйка заклинания. Снять и распутать его не сможет никто, даже сам Сандар. А чтобы сорвать, проломить, на это потребуется такая огромная сила, которая, вероятно, есть только у Сандара. «Поздравляю», — сказала Саире мысленно. «Ты стала обладательницей самой лучшей в мире защиты для теней». Саира промолчала. Она, кажется, вообще пребывала в некотором ступоре, глубоко потрясенная поступком Сандара. «Теперь пора», — объявил дракон. Больше не задерживаясь, Шейтар создал портал. Только он знал, где находится бывший замок мастера теней. Один за другим мы прошли через арку. Это оно и есть? Сандара кинул изумленным взором представший перед нами пейзаж. Да, аномальная зона, на редкость сухо откликнулся Шейтар. Он не мог перенести нас. Самый центр аномальной зоны, а потому выйдя из портала, мы оказались на границе. Но отсюда на самом деле открывалось прекрасное зрелище. Буквально в нескольких метрах от нас, вполне ясный день, буквально обрывался. В черных тучах, затянувших небо, проскальзывали красноватые искры. Высохшая абсолютно безжизненная земля была покрыта трещинами, а местами вздыбливалась буграми, навивавшими ассоциации с нарывами. Впрочем, это нарывы и были. Один из них неподалеку от нас надулся прямо на глазах и лопнул, выпуская наружу густую черную жижу. «Что за дрянь!» Сандара от отвращения даже перекосила. «Черные строгрицы, полагаю», — сказала я. «Они самые», — подтвердил Шейтар хотя, в принципе, его никто не спрашивал. «И что это значит?» – полюбопытствовал Сандар, не особо сведующий в разновидностях всяких тварей с темной стороны. «Я пояснила, мне не жалко. Что-то вроде земляных червей. Мы их не призываем специально, они слишком противные. Не только враг, но и сам будешь страдать. Но зато стогрицы...» Появляются сами, как побочный эффект в сложных ритуалах с открытием прохода на темную сторону. Так сказать, пробираются привлеченные сильной магией, ну и заражают землю. «Молодец! Целая лекция!» – весьма саркастично похвалил Шейтар. «Может быть, не стоило брать Сандара с собой? Толку от него в аномальной зоне. Или при встрече с каждой тварью будешь лекции читать?» Ну, почему же? Сандары без лекций справится со всякими тварями. Чтобы их убивать, вовсе не нужно знать их название. Тогда предлагаю не терять больше времени. Шайтар первым шагнул под покров черных туч. Но не успел он сделать и пары шагов, как с неба сорвалась красная молния. Верховный демон создал щит. В этот момент прямо у него под ногой вздыбился еще один бугор. Причем произошло это так быстро, что Шейтара подбросила. Пока он кувыркался в воздухе вместе со своим щитом, Сандар поймал молнию серебристым сгустком магии, со второй руки запустил атакующим заклинанием в черного, толстого, но весьма юркого червя, выскочившего из земляной норы. Червяк лопнул. К счастью, ошметки от него не полетели в разные стороны, а мелкой пылью осыпались на землю. — Похоже, моя магия все-таки пригодится, — предположил Сандар. — У меня такое ощущение, что кое-кто научился управлять стогрицами, — хмыкнул Шейтар, возвращаясь к нам после небольшого полета. — Уж очень один из них вовремя появился. — Повелитель Стогриц, — не удержалась я. Мы двинулись вперед, к странной вертикальной полосе объединивший землю и небо. Отсюда было плохо видно, но, вероятно, именно так издалека выглядел замок Мастера Теней. Под ногами у Сандара внезапно вздулся бугор. Дэш нырнул под дракона, расправил крылья и поднял его в воздух. Сандар швырнул сгусток магии высунувшегося из разрыва червя. Стогрец взорвался точно так же, как и его предшественник. Однако на этом нападение твари не прекратилось, земля буквально заходила ходуном, и пока мы с Саирой проделывали тот же маневр, что и Сандар с Дэшем, Шейтару приходилось просто подпрыгивать и расшвыриваться атакующими заклинаниями, потому как левитация с заклинаниями, действующими на стогрец, несовместима совершенно точно. Воздух наполнился отвратительным гнилостным запахом, «Проклятие! Чем это пахнет?» – воскликнул Сандар, уничтожая еще одну тварь. «Убитые стогрицы всегда так пахнут. Вернее, так было до тебя. Ты каким-то образом умудряешься расправиться с ними на удивление чисто, даже без запаха. Может быть, я тогда буду их убивать?» «Нет, что ты! Верховный демон не доверит свою жизнь дракону!» Саира парила над землей. Я сидела на ней. В таком положении оказалось очень удобно наблюдать за подскакивающим то и дело шейтаром. Несколько раз он даже совершил кувырок, уходя от мелких острых зубок, ядовитых к тому же. Прямо скажем. Поле боя выглядело не очень. Земля изрыта округлыми дырами и забрызгана склизкими ошметками уничтоженных стогрец и с каждым мигом все гуще становится зеленоватое облако едкой удушливой вони. Наконец Шейтару надоело. Он замер на одном месте, закрыл глаза. Выдохнув строчку заклинания, резко опустил руки вниз. С пальцев сорвались синие молнии, вгрызлись в землю, подбрасывая пыль и целые куски в воздух. По поверхности земли прокатилась дрожь. «Он уничтожает всех стогриц, которые прятались?» Всматриваясь в движение магии, догадался Сандар. «Да, специальное заклинание. Находит их под землей и уничтожает. Действует на несколько километров вперед. Может быть, Шейтару помочь?» «Да ты сиди тихо, он же для тебя старается. Или у вас, у драконов, принято постоянно влезать в чужую работу?» Тут мне вспомнилась испорченная Сандаром тренировка. «Ах, да! Действительно принято!» «Все, можем идти», – объявил Шейтар, вновь открыв глаза. Он двинулся вперед. Саира поплыла в том же направлении, в паре метров над землей. Глядя на меня, Сандар тоже не спешил спускаться. Шейтар только хмыкнул, но комментировать такое недоверие к его способностям не стал. Однако далеко не отойти, ни отлететь от места сражения не успели. Прямо у меня перед лицом что-то хлопнуло. Раскрылся небольшой черный провал, и оттуда выпрыгнул еще один червь. Я среагировала моментально. Что интересно, не тем заклинанием, которому научил наставник. Кажется, совершенно случайно создала нечто похожее на то, чем расшвыривался Сандар. Сгусток магии уничтожил Стогрица бесследно, не оставив ни привычных ошметков, ни вони. Причем я магией драконов воспользовалась. Хорошо хоть не серебристой, а самой обыкновенной, но все же именно той энергии, которая доступна только драконам. — Да мы с тобой растем! — ошалела, подумала я. Саира ничего не ответила но потрясенное молчание было весьма красноречивым. Шейтар вперил в меня острый взгляд. Того и гляди наброситься, чтобы вытряхнуть ответ. «Мы обсудим это позже», — сказала я и поторопила Саиру. «Пора лететь дальше». «Пора». «Разве Шейтар не уничтожил всех стогрец?» — донеслось изумленное Сандара. «Уничтожил, но это другой вид». Стогрицы летающие. Хорошо, что здесь нам не грозит наткнуться на стогриц водоплавающих и стогриц в огне живущих. Последний вид самый противный и вонючий к тому же. Сюрпризы на этом, конечно, не закончились. В отличие от стогриц подземных, летающие старались держаться подальше друг от друга, так что после уничтожения одного из них... Какое-то время путь был относительно спокоен. Это если не считать периодически бьющихся в землю красных молний. Но чем дольше мы шли к видневшемуся вдали замку, тем сильнее становилось подозрение. Очень уж велики размеры аномальной зоны, а такую я знаю только одну. Шейтар, это случаем не Авенхейская аномальная зона? Нам такие байки о возникновении этой зоны рассказывали, но она возникла из-за мастера теней. Да, не стал отрицать Шейтар. Сугрики зеленые, так я права, то есть получается все это время нас обманывали. Рассказывали о сражении армии демонов с потусторонними сущностями, а на деле во всем один из верховных виноват. Конспираторы. «Хрековы!» – выругалась я. «Даже спрашивать не хочу, кто такие хреки!» – флегматично пробормотал Сандар. «Мерзкие существа!» – отозвалась я, по-прежнему пребывая в шоке. «Приятно слышать!» «Ну еще бы! Я же Верховных Демонов так назвала!» «Мы шли, долго шли...» Но замок, видневшийся вдалеке, приближаться даже не думал. Так что в какой-то момент единодушно решили пробежаться. Вернее, пробежались шейтары наши тени, а мы с Сандаром очень удобно сидели верхом. Странно было мчаться по этой пустыне с сухим, словно искристым от обилия энергии воздухом, безжизненным изрытой тогрицами землей и под черными тучами, извергающими красные молнии. Но то, что предстало пред нашими взорами, когда мы наконец добрались до замка, по-настоящему поразило. Да, я не часто бывала в аномальных зонах. На самом деле даже демоны, больше всего к ним приспособленные из всех раз стараются сторониться аномальных зон. Так что посещала я подобные места пару раз из любопытства и три раза по необходимости во время обучения у наставника. Тот не спрашивал, давал задания и просто забрасывал в аномальную зону. Выбирайся, как хочешь. Однако подобного я никогда раньше не видела. Прямо в середине огромного черного замка закручивался смерч. Казалось, будто он начинается где-то в сердцевине уродливого строения и с высотой постепенно расширяется, превращаясь в гигантскую черную воронку, нависающую над ним подвижным куполом. Из черных клубящихся туч вырывались молнии и били прямо в замок. Та часть замка, куда попадала молния, при этом менялась, выгибалась, деформировалась, принимала совсем иную форму. Одна молния сбоку. И башня под ней прогибается, изворачиваясь под немыслимым углом, вместе излома накреняясь почти горизонтально. Еще одна молния. Крыша внезапно становится круглой, как будто вдавленной вовнутрь, словно гигантская чаша. Очередной удар молнии, прямо на глазах из вмятины на стене, вырастают длинные матово-черные шипы. И весь замок похож на безумную фантазию сумасшедшего Вагроста. Был такой демон. Считается, будто он единственный, побывал на темной стороне и вернулся оттуда. Вернулся живым, но абсолютно безумным. Теперь вы понимаете, насколько это опасно. Мрачно вопросил Шейтар, переводя взгляд замка на нас и обратно. А я только хотела сказать, что как-то слишком уж легко все получается. Неужели верховные демоны не преодолели этот путь? Преодолели. До замка мы добрались. Но войти в него не смогли. Он постоянно меняется. В него бьют молнии. К тому же здесь явно чувствуется наслоение темной стороны на реальность. Я не знаю, какова должна быть защита, чтобы войти в этот замок. «Зато я знаю, кто знает!» Я перевела взгляд на Сандара. Дракон усмехнулся. «Можно попробовать. Мы объединим магию драконов и демонов. И ты, Леста, станешь связующим звеном!» Сандар не стал уточнять, но я поняла, почему. «Во мне есть магия не только демонов, но и драконов!» Пожалуй, лучшего, связующего на моем месте, сложно представить, разве что настоящая полукровка, но уж что есть, тем и будем пользоваться. Не хочу вас разочаровывать, заметил Шейтар, но сильную магию здесь призывать опасно. Она может притянуть молнии, в лучшем случае, или раскрыть врата на темную сторону. Только сущностям бездны известно, что еще можно натворить применением сильной магии. «Предоставьте это мне», – произнес Сандар и призвал серебристую магию. В его глазах мелькнул серебристый отблеск, но пока Сандар себя контролировал. Поток магии закрутился вокруг нас и заключил в полусферу всех троих, оставляя нам пространство для маневров. «Вместе с тем, как бы закрывая от всего остального мира, я снова ощутила, как воздух наполняется силой, странной, могущественной, потусторонней». «Откуда? Откуда же она взялась в обыкновенном драконе?» «Теперь можно использовать любую магию», — сказал Сандар. «Мы кивнули и взялись за дело». Шейтар отрастил длинные когти и принялся расчерчивать землю магическими символами. По ним я легко опознала ритуал, выбранный верховным демоном. Что ж, хороший выбор. Сильная магия дает надежную защиту. И в то же время проще всего доработать, вплетая магию дракона. Здесь потребовались мои знания. Отыскав несколько наиболее подходящих мест в вырисовываемом Шайтаром узоре, я добавила драконьи символы силы. Должно сработать. Не зря ведь столько времени изучала магию драконов и размышляла, как лучше всего совместить ее с магией демонов. Вот и проверим сейчас. Прекрасный шанс попрактиковаться. Остается надеяться, что серебристая магия Сандара подстрахует от летального исхода в случае какой-нибудь ошибки. Когда вязь ритуальных символов была полностью готова, я вынула из-за пояса кинжал. Я первый. Магия демонов. значит, чистокровный демон должен быть первым. Я отступила к краю, позволяя Шайтару первому пролить кровь, но тот почему-то направился ко мне. Закатав рукав по локоть, протянул мне руку. Считаешь пустить всем кровь? «Должно связующее звено?» Шейтар усмехнулся, но ничего не ответил. Только в его глазах мелькнул странный огонек. Саира зарычала. Тихонько так, чтобы сильно не отвлекать. Однако все же свое отношение к выходке Шейтара выразила весьма однозначно. «Жаль, слышала только я. И Дэш. Наверняка Сандару доложит. Впрочем, я спорить не стала». Уверенным движением, даже, пожалуй, с некоторым удовольствием, полоснула кинжалом вдоль руки. Хорошо постаралась, рана глубокой получилась. Шайтар опустил руку и двинулся вдоль ритуального рисунка, наполняя его линии, стекающие из разреза кровью. Когда все символы, связанные исключительно с демонической силой, были окроплены кровью, настала моя очередь. Я располосовала себе руку и пролила кровью, связующие линии на стыке с драконьими символами. Сандар тоже подошел ко мне, глядя в глаза протянул руку. Меня как будто разрядом молнии ударило. Он смотрел так спокойно, так странно, будто полностью верял мне себя. А ведь всего лишь руку для ритуального надреза. Но все равно, какая-то нить протянулась между нами, дыхание сбилось. Не разрывая взглядов, я взяла его руку в свою, накрыла ладонь, мимолетно погладила кончиками пальцев, не удержалась. Поймала в его глазах горячую вспышку и провела кончиком кинжала от запястья до локтевого сгиба. Кровь Сандара окропила символы драконов, Шейтар произнес заклинание. Магия, могущественная, бурлящая, стремительно наполняла полусферу до предела. Магия драконов и демонов перемешивалась, набухала, как будто закипала. Казалось еще немного, и она взорвет ограждающую полусферу. Но так только казалось. Сила верховного демона, обычной демоницы и дракона не способна справиться с серебристой магией. Когда от обилия энергии в пространстве стало трудно дышать, раздалась яркая вспышка. Призванная ритуалом магии впиталась в нас, образуя защиту. «Полагаю, теперь пару ударов молнии мы выдержать должны», – констатировал Шейтар. «Но на темную сторону проваливаться все равно не рекомендую». «Постараемся обойтись без этого», – заверила я. Сандар снял серебристую сферу, и мы уверенно направились к замку. Дверей у него не было. То ли кто-то уже выбил, то ли еще по какой-то причине вход оказался не обычными дверьми. Зато вместо них обнаружилась дымчато-красная с просверкивающими в ней искрами пелена. «Я пойду первым», – сказал Сандар и шагнул в эту пелену. Я собралась шагнуть за ним следом, но Шейтар меня остановил, придержав за плечо. Подождем. Вдруг он умрет. Напрашивается, прорычала Саира. Зубы побереги, на нем сейчас такая защита, что вряд ли удастся прокусить. Из красноватой дымки высунулась рука Сандара, окутанная мягким серебристым светом. «Леста, пойдем!» Я вложила руку в его ладонь, ощутила, как меня окутывает серебристое сияние, и тоже шагнула в дымку. Она сопротивлялась, как будто я прыгнула в желе и теперь пытаюсь протолкнуться сквозь него на волю. По коже забегали мелкие колючие иголочки. Вокруг замелькали красные искорки. Они пытались пробиться, укусить, вгрызться в чужеродное тело но добраться до меня не могли. Чувствуя поддержку Сандара, я все же преодолела сопротивление. Через пару шагов дымка осталась за спиной. Я вынырнула на свободу и смогла сделать вдох. Серебристое сияние тоже исчезло. «Как ты?» – спросил Сандар. Серебряный отплеск в его глазах медленно затухал. «Отлично!» – я улыбнулась. «Шейтару поможем или оставим его там?» «Хотел бы оставить», — хмыкнул Сандар. «Но боюсь, его помощь еще может пригодиться». Я кивнула. «Защита на всех троих завязана». Сандар приблизился к дымке и погрузил в нее руку. Вскоре показался Шейтар. Правда, тут же пошатнулся, переступив. С ноги на ногу, чтобы вернуть себе равновесие, верховный демон выругался сквозь зубы. Саира с невинным выражением морды мысленно, насвистывая, вернулась ко мне. «Зачем ты это сделала?» – спросила у нее также мысленно. «А? Чего?» «Зачем?» – толкнула Шейтара, спрашиваю. «Сам напросился, нечего было говорить плохо про Сандара». Леста, заметил Шейтар, по-моему, тебе нужно поработать над воспитанием своей тени. Поработаю, когда ее имя выучишь. Я знаю ее имя, но при чем здесь это? При том, что она личность. Нет, я понимаю, об этом обычные демоны не знают, потому что драконы не распространяются на тему самостоятельности своих теней. «Но тебе-то не знать, верховный демон. Стыдно!» «Похоже, Саира не просто личность, еще и личность, которая терпеть меня не может!» «Не знаю, что Шейтара так разозлила. Он по-настоящему разозлился, даже сильнее, чем когда Саира ему ногу прокусывала. «Неужели это все из-за того раза, когда мы с ним поцеловались, а Саира по обыкновению его укусила?» может быть догадливым, когда захочет, хмыкнула Саира. Отлично. Прогресс на лицо, вслух одобрила я. Если вы закончили, то может быть прогуляемся по замку? предложил Сандар. Спорить не стали. Двинулись вглубь чернейшего коридора. Изнутри замок пока что ничем не удивлял. Да, повышенный магический фон. Да, слишком много темной энергии, просачивающейся с темной стороны. Возможно, где-то здесь бродят сильные сущности, но никто из них на пути до сих пор не попадался. Коридор вывел нас в просторный, на удивление, пустой зал. Мы замерли у входа, напряженно осматриваясь по сторонам. Кое-где виднелись кучки хлама, обломки чего-то большого, похожего на статую, но больше в зале не было ничего. Концентрация энергии тоже усиливалась, однако в приемлемых пределах, не до такой степени, чтобы создать разрыв в пространстве. «Я пойду первым», – произнес Шейтар. «Следуйте за мной». «Я на разведку», – предложила Саира. «Можно?» «Можно». Две тени скользнули вперед, обгоняя верховного демона. Шейтар только головой недовольно качнул. Зал не порадовал нас ничем, ни монстрами, ни сущностями, ни какой-нибудь особой аномалией, ни полезными находками. Только пыль и каменные обломки. Зато в конце зала обнаружилась лестница на второй этаж. Как правило, именно на втором этаже располагаются рабочие кабинеты и жилые комнаты. А значит, именно туда нам и нужно. Лестница, частично разрушенная, доверия не внушала, воспользовались левитацией и крыльями теней. А вот дальше стало интересней. Мы шли вдоль коридора и заглядывали в комнаты. Каждый раз, прежде чем открыть дверь, внутренне напрягались, готовые в любой момент защищаться. Дверь, как правило, вываливалась от малейшего прикосновения. А в помещении обнаруживалась почерневшая, словно от копоти рухлить. Мы вошли в очередное помещение, бывшее, вероятно, кабинетом мастера теней. Повсюду черная копоть. Пепел и каменная крошка хрустят под ногами. Вот это непонятное ничто сбоку, видимо, когда-то было шкафом. Массивный стол пред окном сохранился лучше всего. Не думаю, что мы здесь что-то найдем. Я ведь говорил, что энергетические отпечатки владельца в аномальной зоне не сохраняются. Они не сохраняются даже после мощных ритуалов. Пойду исследую другую комнату. Верховный демон вышел, оставив нас с Андаром вдвоем. Я подошла к столу, протянула над ним руку, прислушиваясь к ощущениям. Никаких отголосков. Шейтар прав. На что я надеялась? Только зря, похоже, затащила нас в аномальную зону. Впрочем, внутри особых аномалий не чувствую. Даже странно. А вот до смерча в центре лучше не доходить, если мы таки планируем выбраться отсюда живыми. Что-нибудь есть? Сандар подошел ко мне. Я покачала головой. Ничего. Подумав, немного добавила. Если где-то каким-то чудом энергетические отпечатки сохранились, то они должны быть на более личных вещах. В личных покоях, например. Или на книгах, которые мастер теней чаще всего использовал. Магия в них тоже, наверное, уже не сохранилась, но хоть какой-нибудь отпечаток может быть. — А это что такое? — раздался голос Шейтара из коридора. Мы поспешили к нему. Верховный демон стоял в дальнем конце коридора, застыв перед чем-то на самом деле странным. «Это ветер? Ветер, который проходит сквозь стены?» – удивился Сандар. От одной стены до другой протянулась прозрачная дымка, и видно ее было только благодаря движению воздуха. «Ветер. Да, пожалуй, именно ветер». Сильный непрерывный поток воздуха выходил из одной стены и входил в другую, образуя прозрачную пелену, находящуюся в постоянном движении. — Похоже, мы добрались до внешней границы смерча, — предположил Шейтар. Постояли, помолчали немного. — Может, теперь я пойду первой? — Леста, ты рехнулась? — на полном серьезе спросил Шейтар как будто до сих пор привыкнуть не может к тому, что не люблю сидеть в стороне. Пока кто-нибудь другой совершает что-нибудь опасное. Постаралась ответить как можно более спокойно. «Ты первым уже ходил. Сандар тоже. Моя очередь». «Нет», – мрачно возразил Шейтар. «Чем я хуже вас двоих?» «Ты не верховный демон». «И не Сандар!» «Насчет верховного демона это я могу понять. Ты вроде как считаешься сильнее. Но при чем тут Сандар?» А Сандара не жалко. «О, Шейтар! Вижу, ты очень заботишься о Лесте!» Не удержался Сандар от ехидного замечания. «Это так трогательно!» «Леста, принцесса Империи!» Только ли в этом дело? А я сделала самое разумное, что можно было сделать в данной ситуации. Проскользнула мимо этих двоих, слишком увлеченных разговором, чтобы вовремя предотвратить мой маневр, и шагнула в поток воздуха. В первый миг воздух ударил чем-то острым и колючим. Установленная при помощи ритуала защита прогнулась, я ощутила давление. Огромного труда стоило удержаться на ногах. «Спасибо, Саире! вовремя поддержала, нырнув под руку сбоку. А через несколько шагов, давшихся тоже непросто, все наконец прекратилось. Мы как будто преодолели преграду. Здесь, с этой стороны, тоже дул ветер. Все так же он выходил из левой стены и входил в правую, однако с ног уже не сбивал. Леста! Чуть ли не в обнимку верховный демон и дракон вывалились из сильнейшего потока воздуха. Покосившись на них с подозрением, подумала, уж не дошло ли у них до рукоприкладства. Впрочем, когда они сообразили, что со мной все в порядке, внимание обоих переключилось на изучение обстановки. Все такой же темный коридор, двери по обеим сторонам от него, и ветер не слишком сильный. С ног не сбивает, скорее просто легонько дует, поднимает в воздух пыль, мелкую каменную крошку, обрывки бумаги и неопознанный мусор. «Как видите, мы все до сих пор живы», – констатировала я. «Леста!» – взревел Шейтар, схватив за плечи, резко развернул к себе. «Ты хоть понимаешь, что могла натворить?» Я недобро прищурила глаза. От удара кинжалом под ребра удержала только осознание, что на нас непробиваемая защита, по крайней мере, непробиваемая так легко. Я понимаю, что ты излишне трясешься надо мной. А еще на нас отличная защита. И нам все равно нужно было пройти сюда, потому что поворачивать назад, не сделав все возможное, чтобы найти хоть что-то полезное. Попросту глупо. Мы должны были пройти. Мы, а не ты одна. Шейтар встряхнул меня. Наверное, полагал, будто так лучше дойдет. Это стало последней каплей. Нет, Саира не укусила его. Зубы берегла. Как я и советовала, и даже не ударила его. Но Сандар не выдержал. Схватил Шейтара, буквально оторвал от меня и впечатал в стену с такой силой, что с потолка посыпалась крошка. — Ты забываешься, — прорычал он, — не смей прикасаться к Лести. Взгляд дракона полыхнул настоящим бешенством. В воздухе заискрило. В глазах заплясали серебристые отблески. Шейтар выпустил когти, тоже зарычал. В любой момент готовы ударить. Магическая энергия в пространстве нарастала. Казалось, будто целый вал приближается. Готовый прогрести нас троих. Вал серебристой магии. «Сандар!» Я схватила его за руку. «Сандар, посмотри на меня!» Лицо Шейтара стало изменяться, как будто бы даже вытягиваться. Подбородок заострился. Кожа побледнела, выцвела. Показались клыки. Рога на голове стремительно увеличивались. Верховный демон перевоплощался, чтобы показать вторую ипостась. «Сандар — Сандар! — завопила я, вонзая в его руку ногти. Не поранила. Защита не позволила. Скорее уж мне самой досталось. Чуть не выдрала несчастные ногти и пальцы не сломала. Но главное, что Сандар обратил внимание. Он все же перевел взгляд на меня. Перестал рычать. Постепенно в глазах прояснялось. Серебро угасало. Магия вокруг перестала искрить. Дракон отступил от Шейтара. Глядя мне в глаза, выдохнул. Извини, но я успела разозлиться. Если кто-то и сошел здесь с ума, так это вы двое. Вы даже себя контролировать не способны. О каких делах тогда речь? Я уже жалею, что не позвала с собой отряд демонов, а поделилась задумкой именно с вами. Без нас ты бы сюда не прошла резонно заметил Шейтар. Теперь уже я зарычала. «Или вы сейчас же договоритесь, что пока мы отсюда не выберемся, никаких драк и потасовок, или вы метайтесь, к кваграм? Я пойду одна. И еще вы оба...» Я ткнула по очереди каждому в грудь. «Прямо сейчас начнете мне доверять. Поняли?» Дракон и демон молчали, только на меня смотрели как-то странно. «Но!» «Ну – поторопила я. «Я доверяю тебе», – произнес Сандар. «Что-то не заметила». «Ладно», – буркнул Шейтар. «Никаких драк, и мы тебе доверяем». С сомнением окинула их взглядом. Но ничего сказать не успела, пространство разорвал дикий, полный боли и страданий крик. Мы не рванули в тот же миг на помощь несчастному. Наоборот, встревоженно, переглянулись. А в голове, подозреваю, не только у меня одной закрутились разные версии. Так, на навскидку могу сказать сразу пять видов существ, подманивающих своих жертв при помощи криков и просьб о помощи. Причем двое приманивают настоящими криками, используя предыдущих жертв. Но вряд ли это наш случай. Ни одна жертва столько времени, сколько эта аномальная зона здесь существует, попросту не продержится. Встретились с Шейтаром взглядами. понимающе друг другу кивнули. Мы с ним точно подумали об одном и том же. «Идем вместе», – сказал верховный демон. В коридоре снова воцарилась тишина. Крик больше не повторялся. Однако направление мы уже определили. Медленно и осторожно двинулись вперед. «Это там», – произнес Шейтар одними губами, кивая в сторону двери. «На этот раз я первая не лезла. Во-первых, не моя очередь. А во-вторых, если в комнате обнаружится серый ситвух, один из тех, кто жертвы, криками заманивает, то встретиться с ним лицом к лицу совсем не хочется. Зачем, если для этой цели есть верховный демон? Никто не посягнул направо Шейтара распахнуть дверь и заглянуть в комнату. Мы даже отступили на всякий случай. Мало ли что может произойти. Тот же самый Сифтух способен плеваться кислотой. Шейтар сделал шаг, и застыл. «Помогите!» – раздалось хриплое, едва слышное из комнаты. Еще один стон. Шейтар все-таки перешагивает порог и заходит внутрь. Мы с Андаром устремляемся за ним и тоже замираем. На стене, вернее, не совсем на стене, а скорее в ней висит демон. Обычный высший демон наполовину вмурованный в стену. Ноги полностью скрылись в камне, туловище только наполовину. Впрочем, оно тоже как будто прилипло к стене. Руки, начиная от локтя, торчат из камня и безвольно болтаются. Голова опущена, но с нашим появлением демон встрепенулся. На его лице отразилась чудовищная мука. Помогите. «Пожалуйста!» – Прохрипел он. «Шейтар, ты знаешь, что это?» – спросила мысленно на защищенной волне. Вряд ли демон в состоянии подслушивать ментальный разговор, но шокировать его своими догадками не хотелось даже случайно. «Возможно...» Однако ответить он не успел. Демон снова закричал. «Так громко! Так...» Дико, что уши заложила, стена как будто забурлила, задвигалась, мы отступили, создавая щиты. Но на нас никто нападать не спешил. Сделавшийся жидким камень, черно-тягучий жижий потек по туловищу демона вверх. Медленно, очень медленно, всего на несколько миллиметров. Но демон с диким криком погрузился еще глубже, пока погружался, Кричал. А потом все снова прекратилось. По камню прошла рябь. Он снова затвердел. Голова демона поникла. Изо рта потекла розоватая пена. Слюна, смешанная с кровью. Драные кологриды! Выругался Шейтар уже вслух. Что это за дрянь? Спросил Сандар. Я не знаю. Что? Не знаю я! Листа ты?» Я покачала головой. Впервые такое вижу. Наставник не рассказывал, в книгах тоже не попадалось. Может быть, спросить его? предложил Сандар, кивнул на потерявшего сознание демона. Не думаю, что он вменяем, возразил Шейтар. Если учитывать, как давно появилась аномальная зона и как давно сюда никто не забирался, можно предположить, этот демон висит в стене со времен, когда Мастер Теней был одним из нас. «Ты думаешь, он висит здесь несколько сотен лет?» Честно говоря, в такое предположение не верилось. «Леста, напомню, мы, верховные демоны, не смогли попасть в замок». А это всего лишь высший демон. Он оказался здесь до того, как все это место превратилось в аномальную зону. Может быть, жертва одного из экспериментов Мастера Теней? Я так подумал сначала. Но знаешь, нет. Теперь думаю, что нет. Больше склоняюсь к мысли, что в этой стене одна из тварей, которые просочились с темной стороны. Как раз. В процессе какого-нибудь эксперимента. Причем тварь, которая еще не появлялась в нашем мире. По крайней мере, не попадалась на глаза никому, кто бы мог о ней потом рассказать. «Поздравляю, Леста, мы первые!» Шейтар усмехнулся. «Можем дать название». Шатта Лест?» «А?» Мы удивленно возразились на Сандара. «Проклятие! Совсем забыла о нем!» «Я название для этой твари предложил!» Он пожал плечами и повторил. Лес Это ведь то, что мешает начать действовать! Пока не придумайте название, не избавиться от нее, не продолжить путь!» «Теперь Сандар нарывается!» Флегматично заметила Саира. «Конечно, чего переживать, если укусить все равно не можешь!» Но оно и к лучшему. Не хотелось бы каждый раз оттаскивать ее от ног то одного, то другого. Все же проливать в таком месте нашу кровь может быть рискованно. Поначалу я вспылила. Потом перевела дыхание, всматриваясь в непроницаемый взгляд Сандара, по которому не прочитать его эмоции. Злится, чувствует боль, видя, что мы с Шейтаром понимаем друг друга. Возможно. В этот момент мы с Шейтаром действительно друг друга понимаем, как нельзя лучше. Наткнуться на существо с темной стороны, которое никто до тебя не видел, у которого даже не существует названия – это открытие. Пусть весьма отвратительное, но все же именно открытие. Сандар не понимает и вряд ли когда-нибудь поймет, к сожалению. Так, ладно. Я перевела дыхание, успокаиваясь снова повернулась к демону на стене. Полагаю, оставлять его так не стоит. И дело отнюдь не в страдании. «Согласен», – Шейтар усмехнулся. «Новое существо открыли, теперь нужно разобраться, как с ним бороться. Что предложишь, Леста?» «О, ты в самом деле интересуешься моим мнением?» Шейтар только хмыкнул. В таком случае, полагаю, наилучшим будет заклинание изгнания халугов, совмещенное с ритуалом Мейтерна. Только подправить еще пару параметров. Учитывая, что здесь вообще нельзя применять сильную магию, Сандар поставит купол из своей магии. Но эта тварь в стене, а значит уже неотделима от замка. Именно поэтому я предлагаю заменить кое-какие параметры. Ты только послушай. Еще несколько минут мы обсуждали подробности избавления от неизвестной твари. Название ей так и не выбрали. Но это можно будет сделать потом, если выживем. Зато определились, наконец, со способом ее истребления. Сандар создал купол, отделяя нас и стену от остального замка. Мы с Шейтаром начертили ритуальные символы на полу, чтобы близко к стене не подходить. Произнесли заклинание, подкрепили своей кровью и пронаблюдали, как тварь вместе с ее несчастной жертвой затягивает обратно на темную сторону. Вытаскивать демона из стены даже пытаться не стали. Что уж там спасать, если в сохранившейся, еще не сожранной половине демона жизнь поддерживается только благодаря странному существу. Комнату все же тряхнуло, стену разорвало. Однако нам повезло, стена оказалась не несущей, так что в целом замок не пострадал. Убедившись, что серьезных обрушений не предвидится, отряхнулись от каменной крошки, добравшейся до нас, несмотря на вовремя созданные щиты. Сандар убрал защитный серебристый купол. Обследовав соседнюю комнату, в которой попали благодаря отсутствию стены, снова вышли в коридор. «Пожалуй, смысл исследовать замок все-таки есть», признался Шейтар. «Выживший демон – это, полагаю, исключение, но есть вероятность, что найдется еще пара других исключений, которые будут полезны». Я согласно кивнула. В конце коридора внезапно что-то мелькнуло. Мы насторожились, готовы в любой момент отразить атаку а в темноте замерцал прозрачный силуэт маленького мальчика. Я удивленно замерла, хватая шайтара с сандаром за руки, пока не швырнули в него уже горящими на руках сгустками магии. Я узнала его, узнала. А мальчик, не замечая нас, подошел к двери одной из комнат. Дальше произошло нечто совершенно странное, необъяснимое. Дверь открылась и в то же время не открылась. На самом деле она осталась на месте, вот только ее копия не совсем точная, коричневая с узорами и блестящей ручкой, без малейшего намека на копоть, и такая же прозрачная, как мальчик, отворилась от его прикосновения. «Папа!» – позвал мальчик и вошел в комнату, просочившись сквозь дверь настоящую. «Я знаю его!» – прошептала я. Это Тальхор. Тальхор Рениш, сын мастера теней. Удивительная аномалия, пробормотал Шейтар. Визуальные воспоминания пропитавшие замок. Мы сможем увидеть, что здесь произошло, уточнил Сандар. Да, вероятно, какое-то событие. А я даже догадываюсь, какое. Я невесело усмехнулась. Пойдемте. Сандар первым шагнул по направлению к двери, за которой скрылся призрачный мальчик. Возможно, это именно то, что мы ищем.